Глава тридцать Без десяти четыре наши гости уже сидели в кабинете. Один из них был наш старый приятель и противник, инспектор Крэмер. Второй — бывший клиент Вульфа, Дон О'Нил. Третий — сравнительно недавний знакомый, Элджер Кейтс. А вот четвертый оказался совершенно новым человеком. Вице-президент фирмы Онил и Уордер Генри А. Уордер. Сол Пензер, скромно примостившийся в уголке за глобусом, был естественно не гостем, а своим человеком, членом нашей семьи. Кремер, сидя в красном кожаном кресле, словно ястреб следил за Вульфом. Онил едва только вошел и увидел своего вице-президента, взвился чуть не до потолка но спохватился и взял себя в руки. Высокий и плотный Генри А. Уордер выглядел так, как будто он нуждался в контрфорсе. Судя по его поведению, ему единственному в этой комнате явно не помешала бы нюхательная соль, поскольку он был явно напуган. Элджер Кейтс не сказал ни слова, когда я открывал ему дверь, и продолжал упорно молчать, не дать, не взять учитель воскресной школы, попавший в воровской притон. Вульф впервые с вечера среды был одет. Он уселся и окинул присутствующих взглядом. «Джентльмены!» — начал он. «То, что вы услышите!» не доставит ни малейшего удовольствия троим из вас, поэтому не стану вас томить, буду краток. Видимо, самое целесообразное — дать вам прослушать сделанную на диктофоне запись. Но сначала я должен объяснить, как она попала ко мне. Час назад валик с этой записью был обнаружен здесь, у меня в кабинете, вон на той книжной полке. Его спрятала там мисс Гантер, когда приходила ко мне неделю назад в пятницу вечером. Не была она здесь? – прохрипел О'Нил. Не приходила она сюда? Вульф холодно взглянул на него. Похоже, вы не хотите сэкономить нам время. Черт, очень даже хочу, чем быстрее тем лучше. В таком случае не прерывайте. Само собой разумеется что все сообщаемое мной полностью соответствует действительности и может быть доказано без всякого труда. В противном случае я не стал бы ничего говорить. В тот вечер, когда все разошлись, мистер Гудвин доставил сюда, в кабинет, мисс Гантер. В течение нескольких минут она оставалась одна. «Я никогда не прощу себе, что не вспомнил об этом раньше и не обыскал кабинет. Это был ужасный сбой интеллекта, который обычно функционирует вполне приемлемо. И все же...» Он резко взмахнул рукой. «Пусть это останется между мной и мирозданием. А теперь послушаем запись, сделанную мистером Буном в последний день его жизни». У себя в кабинете в Вашингтоне. Прошу не прерывать прослушивание. Арчи, включай. Я включил аппарат. Сначала послышались шорохи, а через несколько секунд раздался голос умолкнувшего оратора Чейни Буна. «Мисс Гантер, эта запись предназначается только для нас с вами». И ни для кого больше. Позаботьтесь об этом. Напечатайте текст в двух экземплярах. Первый передайте мне. Второй храните у себя в папке с секретными документами. В номере гостиницы я только что беседовал с Генри А. У. Ордером, вице-президентом и казначеем фирмы «Онил» и «Уордер». Это он пытался связаться со мной через вас, отказавшись при этом назвать свою фамилию. В конце концов, он все же застал меня дома, и мы договорились встретиться с ним сегодня, 26 марта. Он сообщил мне следующее. «Довольно!» — взвизгнул ордер и, вскочив, бросился к диктофону. Учитывая его размер и внешность, было бы уместнее сказать, что он заорал или зарычал, Однако это был самый настоящий виск. Предвидя столь неадекватную реакцию, я поставил аппарат возле своего стола, всего в четырех футах от себя, а потому мне не представило труда отразить атаку. Преградив Уордеру ордеру путь, я повернул тумблер и твердо сказал. «Никаких резких телодвижений! А ну-ка назад и сядьте на место!» Я продемонстрировал пистолет, который достал из кармана пиджака. По мере прослушивания эта запись вам троим будет нравиться все меньше. Но если, не дай бог, вам одновременно что-то взбредет в голову, и вы попытаетесь предпринять какие-то действия, я вас подстрелю и с превеликим удовольствием. — Я же разговаривал с ним конфиденциально! Уордер дрожал как осиновый лист. — Бун мне обещал! — Перестаньте! Кремер, встав с места, подошел к ордеру, после чего повернулся ко мне. — Вы их обыскали? — Они невооруженные бандиты, — огрызнулся Вульф. — Они предпочитают наносить удары по голове. По крайней мере, один из них. Крэмер не обратил на слова Вульфа никакого внимания. Начав с ордера, он быстро, но тщательно его обыскал и, дав ему знак по странице, сказал Унилу ⁇ Встать! ⁇ Но так как Унил не шелохнулся, Кремер отрывисто рявкнул ⁇ Вы что? ⁇ Хотите, чтобы я поднял вас силой? ⁇ Унил поднялся и тяжело задышал, почувствовав на себе опытные руки Кремера. Когда очередь дошла до Кейтса, то на него даже не пришлось давить. Он выглядел ошеломленным, но даже не пытался возмущаться. Закончив с Кейтсом, Кремер подошел к аппарату, положил руку на корпус и буркнул. «Продолжайте, Гудвин». Так как я не был специалистом по диктофонам, то, опасаясь повредить валик, я поставил его сначала. Через минуту мы вернулись к тому месту рассказа Буна, где нас прервал Уордер. Он сообщил мне следующее. Ему, Уордеру, несколько месяцев назад стало известно, что президент его фирмы, Дон О'Нил, платит одному из работников бюро регулирования цен за предоставление конфиденциальной информации. Уордер обнаружил это не случайно и не в ходе какого-то секретного расследования. О'Нил сам рассказал ему об этом и даже похвалялся на сей счет. Уордер же, как казначей, обеспечивал его необходимыми суммами, снимая деньги со специального счета в банке. Уордер заявляет, что был вынужден идти на это, несмотря на свои протесты. Повторяю, это версия Уордера. Но склонен ему верить, так как он пришел ко мне сам. Конечно, нужно будет проверить ФБР... Если там какие-нибудь данные на этот счет относительно у Нила и особенно Уордера. Однако ФБР не следует упоминать, что Уордер сделал мне настоящее заявление. Я ему это обещал. Только при таком условии он согласился сообщить упомянутые сведения. И я бы не хотел, чтобы мое обещание было нарушено. Подробно я переговорю с вами завтра, но интуиция подсказывает мне, а, как вам известно, она меня не подводит, и потому я безотлагательно делаю эту запись на валике диктофона. Кремер не то фыркнул, не то чихнул. Сразу три пары глаз сукоризной уставились на него. Я же не испытал особого раздражения, так как уже слышал все это раньше, и теперь меня интересовало только реакция слушателей. По словам Уордера, платежи начались в сентябре прошлого года, и к настоящему времени общая сумма их составила 16 500 долларов. Как объяснил Уордер, ко мне он пришел потому, что, придерживаясь в жизни определенных принципов, категорически осуждает взяточничество, особенно когда в роли взяточников выступают государственные служащие. Уордер якобы не решался занять твердую позицию в отношении Унила, поскольку Унилу принадлежит свыше 60% акций фирмы, а ему, Уордеру, менее 10%, и таким образом Унил мог в любую минуту вышвырнуть его. Проверить это утверждение... Не так уж сложно. Беседуя со мной, Уордер очень нервничал и выглядел испуганным. У меня сложилось впечатление, что рассказ Уордера соответствует действительности и что его приход вызван угрызениями совести. Впрочем, не исключено, что подлинная причина кроется в его желании скомпрометировать у Нила из-за каких-то пока неизвестных нам соображений». Правда, Уордер клялся, что он просто хочет ознакомить меня с этими фактами и тем самым дать мне возможность отделаться от подчиненного взяточника. В какой-то мере это подтверждается требованием Уордера дать ему обещание, что против Унила не будет возбуждено уголовное дело. Вы удивитесь, как удивился и я, узнав имя человека, подкупленного Унилом. Кейтс. Элджер Кейтс. «Вы знаете мое мнение о нем, и, как мне кажется, вы придерживаетесь такого же мнения. Уордер утверждает, что ему якобы неизвестно, какую информацию Кейтс продавал О'Нилу, но это, в конце концов, не суть важно. Мы знаем, что Кейтсу, в силу занимаемой должности, было что предложить. Впрочем, Так же, как и любому не столь высокопоставленному члену нашей организации и, по моему глубокому убеждению, он передавал информацию Нилу, а тот, в свою очередь, всей этой банде коррупционеров из НАП. Надеюсь, вы понимаете, какое отвращение у меня все это вызывает. За какие-то жалкие шестнадцать тысяч. Полагаю, что если бы меня предала какая-нибудь высокопоставленная змея за миллионы долларов... Это было бы не так обидно, но при мысли о Кейтсе меня просто начинает тошнить. Я считал его скромным маленьким человеком, преданным работе и нашим общим целям. Я не знаю, для чего Кейтсу понадобились деньги, да меня это, собственно, и не интересует. Я еще не решил, как уладить это дело. Правильнее всего было бы обратиться в ФБР, напустив ФБРовцев на Кейца и Онила, но меня держит обещание, данное Ордеру. Я подумаю, а завтра мы с вами это обсудим. Если бы мне пришлось прямо сейчас встретиться с Кейтсом, боюсь, я не смог бы себя сдержать. На самом деле я больше не желаю его видеть. Все слишком далеко зашло. И если бы он вошел в мой кабинет прямо сейчас, и я встретился бы с ним лицом к лицу полагая, я мог бы задушить его голыми руками. Вы меня знаете, это я фигурально. И все же, в данный момент важен не сам Кейтс, а то, о чем свидетельствует эта история. С моей стороны, было бы безумием доверять всем подряд, за исключением, конечно, вас и Декстера. В дополнение к уже имеющейся, мы должны создать какую-то особую систему предупреждения утечки секретных данных. Частично мы можем поручить это ФБР, но одновременно следует усилить систему безопасности путем создания соответствующей структуры с подходящими кадрами, которые будут подчиняться непосредственно нам. Подумайте над своими предложениями. Завтра обсудим вместе с вами и Декстером, Лично я считаю, что руководство этой структурой вам придется взять на себя, отложив все остальные дела. Мне будет трудно без вашей постоянной помощи, но это жизненно важно. Обдумайте мое предложение. Завтра утром мне предстоит выступать на заседании комиссии Сената. Я возьму эту запись с собой в Нью-Йорк и передам вам. Пока я буду занят в Вашингтоне, вы прослушайте ее, осмыслите. А во второй половине дня мы займемся обсуждением. Голос умолк. Из громкоговорителя слышалось только слабое потрескивание, и я выключил диктофон. В кабинете воцарилось тяжелое молчание, которое нарушил Вульф. «Ну, что скажете, мистер Кейтс?» Невинным тоном поинтересовался он. Когда вы вошли в комнату с новыми данными для речи мистера Буна, и мистер Бун встретился с вами лицом к лицу, он что, действительно попытался задушить вас голыми руками? — Нет! — взвизгнул Кейтс. Его голос звучал возмущенно. Впрочем, песклявым голосам это свойственно. — Не вмешивайтесь не в свое дело, Кейтс! Сядьте и заткнитесь! — резко бросил О'Нил. «Ну, знаете, мистер О'Нил, это же просто великолепно!» — хмыкнул Вульф. «Просто великолепно! То же самое, слово в слово вы говорили ему в тот вечер, когда впервые пришли ко мне. Не вмешивайтесь ни в свое дело, Кейтс, сядьте и заткнитесь!» «Не сказал бы, что вы поступили очень умно!» поскольку ваш окрик прозвучал как грубый приказ начальника подчиненному, что в сущности так и было. Тогда я заставил одного хорошего человека потратить целых три дня, чтобы попытаться установить связь между вами и Кейтсом. Однако вы оказались очень осторожны. Вульф быстро перевел взгляд на Кейтса. «Я не зря спросил». Не пытался ли мистер Бун задушить вас голыми руками? Тогда вы могли бы утверждать, что действовали в порядке самообороны. Опытный адвокат непременно использовал бы этот аргумент, но ведь еще была и мисс Гантер. Я очень сомневаюсь, что присяжные вам поверят, если вы станете уверять, будто она пыталась задушить вас на моем крыльце. Между прочим, меня интересует одна деталь. Мисс Гантер сказала миссис Бун, что написала письмо убийце с требованием вернуть свадебную фотографию. Я в это не верю. Сомневаюсь, чтобы мисс Гантер... Рискнула доверить нечто подобное бумаге. По-моему, она взяла у вас фотографию и техпаспорт на автомобиль и сама отправила миссис Бун. Так? И тут Кейтс выкинул трюк, который удивил даже меня. Хотя, казалось бы, я навидался всякого на своем веку. Он взвизгнул. Причем на сей раз явно негодующий, однако его возмущение было направлено не на Вульфа, а на инспектора Кремера. Кейтс трясся от негодования, буквально повторяя тот драматический момент, когда обвинил Бреслоу в нарушении норм общественной морали. «Полиция проявила полнейшую некомпетентность! Не поленись она потратить несколько часов, то без труда узнала бы, откуда появился тот кусок водопроводной трубы!» а взят он из кучи старья в подвале дома на сорок первой улице, где размещается НАП!» «Господи Иисусе! Нет, вы только послушайте!» — прорычал Крымер. «Да он больной на всю голову!» «Да он же болван!» Унил обрушился с праведным гневом на ни в чем не повинный диктофон. «Форменный кричин! Такого даже трудно заподозрить в убийстве!» И, обращаясь к Кейтсу, добавил, «Боже правый! Вот уж не думал, что вы способны на это!» «Я тоже не думал!» Кейтс перестал трястись, выпрямился и словно одеревенел. «Пока этого не случилось! А когда случилось, я стал лучше себя понимать! Во всяком случае, я оказался не таким уж дураком! Уж, по крайней мере, умнее Фиби! Ей бы следовало знать, на что я способен!» Она не захотела даже обещать, что никому ничего не скажет и уничтожит валик записью. Даже обещать!» Он не сводил с немигающих глаз. «Мне следовало убить и вас в тот же вечер. Я вполне мог это сделать. Вы тогда боялись меня, боитесь и сейчас. Никто из них не боялся, а вы боитесь. Вот вы говорите, что даже не подозревали меня в убийстве, хотя все прекрасно знали. Онил хотел возразить, но Кремер знаком приказал ему молчать и спросил Кейтса. — И откуда же он узнал? — Я сам ему рассказал! Если виз Кейтса так же драл ему горло, как резал нам слух, значит, ему было действительно больно. — Но лучше бы я ему не говорил! Он назначил мне встречу и... — Ложь! — голос О'Нила звучал холодно и строго. «Вот теперь вы откровенно лжете!» «Хорошо. Дайте ему закончить!» Кремеру явно хотелось закончить с Кейтсом. «Когда это произошло?» «На следующий день! В среду! В среду! Во второй половине дня! Во время нашей встречи!» «Где?» «На второй авеню! Между 53-й улицей и 54-й! Мы разговаривали прямо на тротуаре!» Он дал мне денег и сказал, что если что-нибудь произойдет, если меня арестуют, он позаботится, чтобы я ни в чем не нуждался. Он уже тогда боялся меня, следил за моими руками. Сколько вы пробыли вместе? Минут десять. По моим прикидкам, не более десяти минут. В котором часу? В десять вечера. Мы договорились встретиться в десять часов. Я пришел вовремя, а он опоздал минут на пятнадцать. Я объяснил, что должен был проверить, нет ли за ним слежки. Полагаю, у умного человека нет с этим проблем. «Мистер Крэмер», — вмешался Вульф, — «вам не кажется, что это пустая трата времени? Ведь в полиции все равно придется повторять допрос и в присутствии стенографистки. По-моему, Кейтс готов признаться во всем». «Он готов!» — подхватил унил. «Сам сесть на электрический стул и при этом оклеветать других людей!» «На вашем месте я бы так из-за этого не переживал!» Иронически блеснул глазами Вульф. «По крайней мере, он больше философ, чем вы. При всей своей испорченности он способен достойно принять неизбежное, соблюдая приличие. Вы же, напротив!» «Пытаетесь вилять. Судя по взглядам, которые вы бросаете на мистера Ордера, я могу сделать вывод, что вы отлично понимаете, что вам грозит. Ему придется взять на себя руководство фирмой в ваше отсутствие». «Мне не в чем признаваться, и отсутствовать я не собираюсь». «Неужели? Но вам придется». «Отсюда вы отправитесь прямиком в тюрьму!» Вульф повернулся к Уордеру. «Ну что скажете, мистер Уордер? Неужели вы будете опровергать ваш разговор с мистером Буном, тем самым вынуждая жюри присяжных считать вас лжецом? Или, быть может, вы все-таки проявите благоразумие?» Уордер. Теперь уже не выглядел испуганным. Его голос звучал твердо и решительно. Да! Я намерен говорить только правду. Является ли правдой то, что мистер Бун записал на этом валике? Да! Это чистая правда! Вульф метнул острый взгляд в сторону Онила. Вот такие дела, сэр! Взятка является. «Уголовным преступлением, так что вам непременно понадобится мистер Уордер. Определение степени вашей вины как соучастника убийства будет зависеть от ловкости вашего адвоката. Начиная с этого момента бал правят адвокаты. Мистер Кремер, уведите их отсюда поскорее. Мне тошно на них смотреть. Арчи!» Упакуй Валик. Мистер Крэмер возьмет его с собой. Гудвин, посторожи-ка их. Мне нужно позвонить. Кремер направился к телефону. Пока Кремер набирал нужный ему номер и разговаривал, я сидел лицом к аудитории, не выпуская из рук пистолета, на случай, если у кого-нибудь не выдержит нервы. Я с интересом обнаружил, что Кремер позвонил не в свой бывший отдел уголовной полиции, которым теперь заправлял Эш, и даже не его начальнику, а самому Хомберту. Выходит, у Кремера мозгов все же было больше, чем у Моллюска. Комиссар Хомберт, инспектор Кремер. Да, сэр. Нет, я звоню из кабинета Нира Вульфа. «Нет, сэр, я вовсе не собираюсь вмешиваться, но если позволите...» «Да, сэр, я понимаю, это нарушение дисциплины, однако если вы уделите мне несколько минут...» «Да, конечно, я здесь с Ульфом. «Нет, я не вламывался к нему, но у меня есть преступник, есть доказательства и есть признание. Именно это я и пытаюсь вам сказать. Нет, я не пьяный и не сошел с ума. Пришлите. «Погодите минутку!» Вульф отчаянно жестикулировал, пытаясь привлечь внимание Кремера. «Скажите ему!» — велел Вульф. «Чтобы не присылал своего проклятого доктора!» Кремер продолжил разговор. «Хорошо, комиссар. Пришлите...» «Ой, да ничего, просто Вульф несет какой-то бред насчет доктора. Вы что, посылали к нему доктора?» «Ему не нужен доктор, и, по-моему, вряд ли понадобится». Пришлите три машины и шесть человек к дому Вульфа. Нет, я не знаю, но собираюсь привести троих в управление. Вы сами увидите, когда я туда доберусь. Да, сэр, говорю вам, дело закрыто, все сходится и никаких неясностей. Конечно, я везу их прямо к вам. Он положил трубку. Вы же не станете надевать на меня наручники? Пискнул Элджер Кейтс. «Мне нужно позвонить своему адвокату», — ледяным голосом произнес О'Нил, а Уордер сидел молча.